Двигаться было трудно. Сервомоторы уже не могли помогать мускулам. Томми первым коснулся борта. Минут 5 они добирались до открытого люка, в котором никто не спешил появляться. Потом юноша втянул Кея в шлюз, в гравитационное поле корабля. Шлюз был пуст. Шипел сжатый воздух, стремительно наполняя крошечное помещение. Помоги снять Стоя на коленях, сказал Кей. 100 кг бесполезной защиты пригибали к полу. Томми, чья броня истратила ещё не все ресурсы, стал отстёгивать керамические пластины. С лёгкой опаской Кей сделал первый вдох. Нормально. Прохладный чистый воздух. Он скинул остатки скорлупы, до конца послужившей ему. Поднялся Азираис. Обычный шлюз маленькой яхты. Прозрачный шкаф с нормальным пустотным скафандром с пристёгнутым бластером. Кей подавил желание достать оружие, либо оно не заряжено, либо не нужно. Не раздевайся пока, бросил он Томми. Подошёл к внутренней двери шлюза, надавил рукоять замка. Дверь открылась. Быстрей! «Ну, быстрей же!» – донеслось до них. Кей вышел из шлюза. Эта яхта была куда меньше его старого катера. Шлюз открывался прямо в рубку. Рядом за открытым люком виднелся грузовой отсек. В кресле пилота, спиной к Кею, сидел сухощавый мужчина в трикотажном костюме. «Ну, быстрей!» «Чего вы возитесь?» Дач подошёл ближе. Мужчина повернулся. Абсолютно незнакомое лицо, либо молод, либо после атана. Улыбка, словно приклеившаяся к полуоткрытому рту. "Нет, вы смотрите, свидетельствуйте!" Пилот ткнул рукой в навигационный пульт. Кей медленно перевёл взгляд. Идеальный курс. Время достижения 0. Износ двигателя 0. Яхта прошла 2 световых года мгновенно. Надо написать протокол, быстро сказал пилот. Обязательно. Такого ведь не бывает, правда? Не бывает. Подождите, я сейчас. Пилот вскочил. Заметался по тесному пространству рубки, временами поглядывая на дисплей, словно боялся, что цифры изменятся. Открыл шкафчик над откидным столиком. Там в навалку валялись электронные платы, несколько книжек, банки с пивом, бумаги. Достал несколько листков, ручку. Снова бросился к Кею, недоуменно смеря взглядом вошедшего Томми. Тот по-прежнему был в броне. присел на корточки у пульта, положив листок на отключённую панель планетарных двигателей. Вот, сейчас надо подогнать формулировочки. Мы благодарим вас, сказал Кий. Мужчина замахал руками. Подождите, потом. Дач минуту смотрел, как он торопливо пишет, временами покусывая несчастную ручку. Потом кивнул Томми. Иди сюда. Помогу раздеться. Парень, ты совершеннолетний? Не поднимая глаз от бумаги, спросил пилот. Вероятно, Томми опустил щиток шлема. Присел перед Кеем. Тот начал отсоединять наплечники. Ага, это лучше два свидетеля. Юноша непонимающе смотрел на Кея. Он прошёл на пелинг идеальным курсом, сказал Дач. Вот «Дальше сам справляйся». «У меня резак есть», сказал пилот. «Зачем?» «Шутка». Мужчина поднял голову. «Мэдж Кузнецов». «Кей Дач». Как ни странно, его имя не вызвало ни малейшей реакции. «Кей Дач» и... «Томми». «Томми Дач? Так?» «Вроде того». Выбираясь из брони... сказал Томми. Терпящие бедствие. Что с вами случилось? В окошко выпали. Кузнецов моргнул и посмотрел на дачу. Тоже шутка. Мейдж, у тебя есть коньяк? Пилот потёр лоб и с явным сожалением отложил полуиспеченный лист. Есть, конечно. Вы не ранены? Нет. Сейчас Мейдж задумчиво оглядел рубку. Коньяк где-то? Нет, вы только подумайте. Идеальный курс. Мейдж Кузнецов не был профессиональным пилотом. Он работал в каком-то крупном банке на Рухи, видимо, не мелким служащим. Раз имел собственную яхту и время для планетарного туризма. Кей никогда не считал полёты над безжизненными мёртвыми мирами весёлым отдыхом. Но сейчас подобное развлечение спасло ему жизнь. Он так и не понял, поверил ли Мейдж в их рассказ о взорвавшемся катере, погибших товарищах и прочий бред. Достаточно было взгляда на силовую броню, одетую поверх тюремных роб, чтобы понять всё или почти всё. Но Кузнецов так ничего и не сказал. Наверное, он был из той породы людей, что не приемлют никакую власть и досадить ей считают делом чести. Кэю казалось, что рано или поздно это приведёт банкира к большим неприятностям, но он был не в том положении, чтобы давать полезные советы. По крайней мере, он вёл себя максимально благодарно, не убил пилота и не захватил яхту. В этом, впрочем, и не было нужды. Мейдж охотно согласился доставить их на Грал. одно из ближайших планет империи. С заговорщицкой улыбкой на лице он проложил курс уже не идеальный, но очень удачный. 11 часов полёта. Кей ухитрился даже не поспать, зато услышал много интересного про Рух, где когда-то провёл полгода на общественно полезных работах и банковское дело, которому не доверял никогда.